Глава 4. Егор Сергеевич. В общем и целом могу сказать только одно. Я выписал хорошую премию Варваре, потому что ее проект, пусть даже и черновой, заказчикам понравился. Более того, они остановились на том варианте, который девушка предлагала в самом начале, а это не могло не радовать. Следом у меня уточнили. Смогу ли помочь воссоздать проект вживую? А я теперь все могу. Более того, заключил контракт с хорошими ребятами, которые ремонты делали не только быстро, но еще и невероятно качественно. Так что работа сдвинулась с мертвой точки, что не могло не радовать. Вчера, конечно, произошла не очень приятная сцена с родственницами, которые находились в большом шоке от того, что я их больше не обеспечивал. Мама писала мне еще вечером, даже отцу пожаловалась. Но тот мне лишь посочувствовал и уточнил, чем может помочь. Собственно, родителя пришлось успокоить и сказать, что в целом и общем справляюсь. Сам. Но если вдруг будут необходимы какие-то рекомендации, то обязательно обращусь. Утром, когда пришел в офис, подивился тишине вокруг и вспомнил, что найм работников идет. А вот они к нам не торопятся. Права была Варвара. Нам не хватало рекламы, яркости. Но сегодня обязательно будем придумывать логотип. Стоило зайти в приемную, как Лида широко мне улыбнулась и сообщила радостную весть. «Сегодня будет еще одно собеседование». «Отлично!» «Во сколько?» «В 9.40», произнесла девушка, смотря в блокнот. «Прекрасно! Посмотрим, кто на этот раз придет». Пока превращал черновой проект в чистовой и отправлял его нашей бригаде, которая должна будет закупить все для строительства и отделки помещения, наступило время собеседования. «Егор Сергеевич», — произнесла Лида, — «к вам пришли». Дверь в кабинет открылась, секретарь посторонилась. «Кого я вижу?» только и смог произнести, замечает до боли знакомого мне человека. «С каждым годом ты становишься все лучше и лучше, как дорогое вино». «А я как рада тебя видеть», — произнесла Олеся. «Ты вот нисколько не изменился». Это было обидно, — рассмеялся я. «Лида, пока никого не впускай». Гостья быстро осмотрела мой кабинет, улыбнулась уголками ярко накрашенных губ, и произнесла «Пришла устраиваться к тебе на работу». А это всегда с радостью улыбнулся. «Рассказывай, где пропадала все эти годы? С Олесей мы вместе учились в одной группе института. Не скажу, что она блистала знаниями и какими-то выдающимися качествами. Но мы с ней всегда хорошо общались. Даже как-то в группе работали одной, делая совместный проект. Правда, если я правильно помню, Она лишь номинально присутствовала. Олеся подошла ближе, чтобы чуть заметно улыбнуться, откинуть свои волосы назад и рассказать о том, где успела побывать. Список был обширный. Среди ряда стран имелись два брака, которые полностью ее разочаровали. «Иди, пожалею тебя, бедная моя и несчастная!» Олеся скорчила обиженную гримассу, а я ее приобнял. Что ж, тогда беру тебя в ряды своей команды. Люди мне сейчас нужны. Отлично. С чего начать? Для начала кабинет тебе покажу. В нем уже обустроилась Варвара. Варвара? Переспросила девушка. Отличнейший дизайнер. Талант. Пойдем, провожу. Выйди из кабинета. Я направился вперед, зная, что Олеся следует за мной. «Как тебе фирма?» — уточнил я. «Прекрасно!» — заявила девушка. «Мне все нравится». «А мне вот не очень!» — признался. «Нужно помещение ярче сделать, рекламу запустить». Олеся осмотрелась и согласно закивала. «Да-да, не помешало бы». К нужному кабинету мы дошли довольно быстро. «Доброго утра!» — радостно произнес, видя Варвару. «А я тебе помощника привел». «Будете теперь вдвоем работать». Варя поднялась и улыбнулась, а я заметил на ее столе два стаканчика с кофе. «А можно я у тебя один стащу?» Уточнил, но ответа дожидаться не стал. «Можно», усмехнулась девушка, наблюдая за тем, как я пью горячий, но такой нужный мне напиток. «Спасительница», констатировал. «Ну, раз у нас уже не две головы, а три, и рабочих рук намного больше, то приступаем к самому главному. Нужно сделать логотип, рекламу и определиться, как превратить унылые стены офиса во что-то более запоминающееся. Со всеми идеями жду вас после обеда, а там уж выберем общую стратегию. Проектов никаких нет, уточнила Варвар. Пока нам хватит, рассмеялся. Давай для начала выспимся, но уверен, Спокойно только снится будет, как только запустим рекламу. Дело пойдет как надо. Еще раз осмотрел комнату. Столы и зону для отдыха, которая имелась здесь же, в виде ярко-оранжевого диванчика и круглого столика перед ним. «Располагайся», — кивнул на рабочий стол олесе «Договор тебе Лида принесет». Со спокойной совестью я вышел из кабинета и плотно закрыл за собой дверь насвистывая песню, пошел прямо по коридору. «Егор Сергеевич, не свистите!» отругала меня Лида. «Денег не будет». «Что верно, то верно!» согласился. «Ты-то мне и нужна. Направь запрос в отдел кадров. Пусть подготовят договор для Олеси Вячеславовны. Только пусть она будет оформлена на испытательный срок. Скажем, месяц». Лида удивленно на меня посмотрела а для Вареньки мы сделали стандартный. Так то Варвара подмигнул я и скрылся в кабинете, потому что дел было действительно много. В компьютере я так ничего по папкам и не разобрал. А надо было. Так что принялся изучать документы, скрестив пальцы. Потому что был шанс найти тут еще какой-нибудь проект, который по срокам еще не горел, но был близок к этому. С другой стороны... Женя бы меня предупредил. К моему счастью, ничего толкового я так и не обнаружил. Так что многие вещи беспощадно удалял, дабы они не засоряли мой компьютер. Зато время прошло так быстро, что я снова пропустил обед. Зато не пропустил приход девочек, которые демонстративно сели по разные стороны стола. Да, командная работа явно не наш конек. Показывайте что вас там, вздохнул и посмотрел на Варвару, которая снова мои ожидания оправдала. Вот как так бывает, что с совершенно посторонним человеком вы можете мыслить одинаково. Для меня это большая тайна. Но факт остается фактом. Проект Варвары, сделанный на бумаге, мне понравился. Я вообще заметил, что она сначала все правки делает именно с помощью карандаша и стерки. Потом достает большой набор фломастеров и цветных карандашей, которыми и делает черновой проект, прежде чем перенести его в специальную программу. Она словно прощупывает руками то, что собирается воплотить в жизнь. Возможно, так намного дольше, но мне-то важен итог. Сейчас проект логотипа «Дом Миг» был представлен в голубом тоне. При этом уж больно понравилось как обыграла две буквы «М» Варвара. Одна словно растет из другой. И все это на фоне очертаний дома. Неплохо. Очень даже читабельно. Запоминается, глаз цепляет. Следом шел проект нашего этажа, в который я вник с большим удовольствием. «Предлагаешь обыграть большое пространство яркостью цветов», — уточнил. «Почему нет?» — пожала плечами Варик. «Площадь позволяет». Цвета четкой гранью прерываться не будут. Можно сделать мягкий цветовой переход. Краску только матовую брать, не глянцевую. А то бликовать будет, согласился я. Кроме коридора, Варвара оформила небольшой закуток перед лифтом. Помещение там было небольшое. Ранее не использовалось. А сейчас девушка нарисовала в этом месте одну лавку с мягкой обивкой. Поставила в угол большой цветок. Вот знает мои слабости, сразу видно. А горшок для цветка, где взять такой? Ухватился за идею. Заказать можно. Тут я посмотрел на свои цветы и понял, что заказывать будем однозначно. Так, с этим мне все понятно. Олеся, у тебя что? Знакомая передала мне планшет с набросками, которые в корне отличались от того, что сделала Варвара, и никак не совпадали с моими представлениями. — Вот бывает, что смотришь на рисунок и понимаешь — нет то. Чудесно, — заключил я. — Этот мне на почту скинь. Обратился к Олесе, потом повернулся к Варваре. — Оставишь так или в программу занесешь? — Занесу, — согласно кивнула она. — И тоже пришлю. — Вот и отлично. Тогда пока на сегодня могу вас отпустить. — Спасибо, — радостно сообщила Олеся, поднимаясь на ноги и уходя из кабинета. Я тогда доделаю, пришлю и убегу, предупредила меня девушка. Договорились. Через несколько минут мне пришло сообщение на почту от Олеси. Мог бы и сказать, что тебе нужна яркость, что не хватает красок. Однако проект свой не изменила, а оставила таким же, серым, безликим, офисным и жутко строгим. Почти сразу же в кабинет зашла Элида, которая передала мне подписанный договор. Что ж, Я больше чем уверен, моя сокурсница даже не прочитала и половины от этого текста, но подписала, и я подпишу. Собственно, снова увлекся работой, потому что это нужно мне в первую очередь. Даже решил поднять старые знакомства и навязаться в какое-нибудь дело. Как говорится, сначала нужно стучаться во все двери, а потом уже можно и отдохнуть. К моему, пока что великому сожалению, Ничего грандиозного ни у кого не было. Зато можно было попробовать принять участие в гранте. Ну а что? Музей — это не так уж и плохо. Реставратора только найти нужно. Фронт работы узнать, заявку подать. «Ты на работе живешь, что ли?» Я поднял голову и увидел Олесю. «Бывает и так. А зря. Рабочий день подходит к концу. Поехали ужинать». А ты, как здесь оказалась, уточнил, закрывая все ссылки на компьютере. Заехала, как знала, что домой даже не собираешься. Я столик нам взяла тут, недалеко. Ну, раз взяла, то пошли. Выйдя из кабинета, посмотрел на Лиду, которая активно что-то печатала. Лида, домой иди, завтра выходной. Обязательно, согласилась девушка. Сейчас еще одно объявление дам и поеду. Варя уехала, уточнил. Трудится, как пчелка, улыбнулась секретарь. Вот ее тоже домой гони, и все двери проверь, чтоб ни одной живой души в пятницу вечером тут не осталось. Будет сделано, босс, рассмеялась девушка, а я вышел в коридор, где меня уже ожидала Олеся. Ладно, мне действительно нужно сменить обстановку и отдохнуть. Отдыхать так отдыхать, а высплюсь завтра. Даже специально телефон отключу. Варвара. Я так ждала новых работников. Думала, будет весело. Будем устраивать мозговые штурмы и безумные чаепития. Но если и остальные работники будут как Олеся, мне проще пристрелиться. И нет, я не субъективна. С ней просто невозможно работать. Когда Егор нас познакомил и ушел, я попыталась навести мосты, пообщаться, да и в конце концов просто познакомиться. Но все мои попытки разбивались об ее стальной взгляд, ухмылку, а порой даже гримасу отвращения. Складывалось ощущение, что она королева, а я челядь, которая пытается с ней заговорить. Так что я бросила все попытки к знакомству. «Больно надо, лучше поработаю». Сосредоточиться над макетом не получилось. Олеся начала разговаривать по телефону, как только закинула сумку на самый большой стол. Ощущение, что меня принимают за безликий обслуживающий персонал, усилилось. Не стесняясь моего присутствия, Олеся начала болтать, видимо, с какой-то подругой, потому что, ну уж больно на личную тему говорила девушка. «Нет, Мари, ну ты представляешь, какая удача!» «Прихожу на собеседование, а тут Гресс». «Да-да, тот самый Егор Гресс. Ты же помнишь, как он за мной бегал в институте?» «Значит, они вместе учились», — мелькнула в голове. Поймала себя на мысли, что жадно прислушиваюсь к разговору. «Вот же». Подключила наушники и включила музыку на полную громкость, чтобы заглушить противный голос. «Мне нужно работать, а не заниматься не пойми чем». Проект удивительно шел быстро и даже легко. Я прекрасно видела то, о чем мы совсем недавно говорили с шефом. Больше яркости и красок, интересных деталей и зелени. Вот уж что точно любил Егор. Надо бы заполнить его подоконник орхидеями. Они точно должны подойти. Да и неприхотливы. Олеся подключилась к работе не сразу, а делала все быстро поэтому пришла к выводу, что за качество она даже не волновалась. «Чего не скажешь обо мне. Я в эту фирму душу вкладываю, продумываю каждый кусочек помещения. Даже сбегала и измерила некоторые участки, которые вызывали у меня сомнения, чтобы сделать их максимально удобными и полезными». К назначенному часу мы с Олесей пошли в кабинет начальника, где передали свои работы. И могу сказать точно, в душе я просто ликовала, когда поняла, как загорелись глаза Егора, стоило ему увидеть мои наработки. А вот проект Олеси он не оценил. Хоть и довольно прилично попросил ее скинуть все на почту. Вроде как и не обидел, но в то же время не отметил хороших сторон. Егор Сергеевич отпустил нас пораньше, после того, как показали ему свои наброски. Олеся сразу же уехала, а я решила еще доработать. И, как обычно, засиделась. Шеф, наверное, тоже еще сидит. Решила к нему заглянуть и показать завершенный макет. «Что, наш трудоголик еще работает?» Спросила Лидочку и кивнула на дверь босса. Она как раз собирала сумку, чтобы уходить домой. «Убежал. Олеся за ним пришла». Махнула рукой Лида. И тут это Олеся. Хотелось скрежетать зубами, но я лишь мило улыбнулась. Все ясно. Хороших тебе выходных. И тебе. Ушел и ушел. Мне тоже давно пора. Дома никто не ждет, так что поеду сразу в мастерскую. Только надо в супермаркет заехать и еды купить. Мастерская встретила меня с пертым воздухом, открыла дверь, чтобы проветрить остановилась у ворот и внимательно осмотрелась. Тут было все так, как я и оставила когда-то. И так манила На столике разложила продукты, достала из пакета несколько готовых салатов да курицу с картошкой. вкусно и сытно мне одной больше и не надо. На всякий случай поставила чайник и нацепила на мольберт новый лист. Буду творить, хватит уже дурака валять. Быстро перекусив, навела себе чаю и подошла к Мольберту. «И что я буду рисовать?» Развела палитру и решила, что отдамся импульсу. Что пойдет, то пойдет. Мазок, еще один. Я не понимала, что пишу, как будто моей рукой кто-то управлял и подсказывал, какую кисть брать и в какую краску окунать. Вскоре я осознала, что рисую портрет Егора, Строгий аристократический профиль, аккуратная борода и глаза, пытливые яркие сапфиры. Он смотрел на меня, как живой. Что за белиберда? Отвернула мольберт и замерла на несколько секунд, чтобы быстро закрыть краску, убрать за собой, подхватить рюкзак и закрыть дверь на засов. «Рисовать не буду. А рефлексировать я и дома могу». Да и если приспичит, всегда можно приехать. В конце концов, творить можно и дома. Правда, дома я приняла душ и поняла, что просто устала. Нужно себя, любимую, беречь, ценить и уважать. Поэтому отправилась спать. Мне силы нужны. Утро же субботы началось со звонка телефона. Вот сколько говорю себе ставить на беззвучный режим. И вечно забываю. Зевая, нашарила телефон на тумбочке и, прищурив глаза от яркого света, посмотрела на дисплей. Звонил Егор, а было всего восемь часов утра. Изверг. Может, не брать? А если что-то случилось? В итоге не выдержала и приняла звонок. «Алло?» – произнесла как-то хрипло и откашлялась. «Варвара, слава богу! Доброе утро! Прости, что так рано!» услышала взволнованный голос шефа. «Доброе утро! А что случилось?» «Мне на почту пришел запрос от клиента. Оказывается, по договору мы должны были сдать объект еще месяц назад, но постоянно просили отсрочки. И вот он интересуется, мы будем неустойку платить или проект сдавать? По документам последний день сдачи завтра». «Весело». Совсем не весело произнесла я. Работники у вас, конечно, от Бога были. Буду в офисе через полчаса. С вас кофе. Спасибо, Варвара. С меня премия и выходные дополнительные, как совсем разберемся. Чувствую, это будет не скоро, хмыкнула, обрубая звонок. Интересно, Ались он тоже вызвал. Надеюсь, что нет. От нее больше проблем, чем помощи. Через полчаса я уже заходила в здание, улыбаясь охраннику на первом этаже. Мужчина же приветливо махнул мне рукой. «Изверк у вас. Всех на работу вытянул». И так пытливо посмотрел. «Не знаю». Честно пожала плечами. Егор уже был в кабинете. И к моей радости, один. «Привет. Ну что у нас, показывай». Сказала, заходя в кабинет. «Привет, твой кофе», — сказал мужчина и протянул мне крафтовый стакан. «Вот, смотри, ему нужна была ванная комната». «Предпочтения были?» — деловито уточнила, принимая стаканчик и отпивая живительного напитка. «Нет, только размеры и пожелание видеть пространство в светлых тонах. Кидай размеры мне на почту. Есть у меня одна задумка, поработаю над ней». «Давай я тоже сделаю макет. Нужно будет же несколько предложить. Пусть потом выбирает». Ушла в свой кабинет и, включив музыку, открыла программу. Начала создавать 3D-проект будущей ванны. Судя по размерам, она большая, так что решила разгуляться. Начала со стены потолка. Последний сделала навесной, белого цвета, с встроенными лампочками и подсветкой, чтобы создавать особый уют. Стены покрыла кафелем под мрамор. На пол добавила бежевую плитку с золотыми вкраплениями. Одну стену полностью заставила встроенными ящиками. Туда же добавила навесной белый унитаз. В углу разместила большую катку с декоративным деревом. Напротив поставила огромную белую ванну на изящных ножках. Рядом с ней уместился небольшой стеклянный столик чтобы под рукой были гели и шампуни. Напротив ванны решила добавить открытый шкаф, для бутылочек полотенец. В конце концов, заказчик сам потом разберется. Ну и вдоль оставшейся свободной стены поставила квадратную раковину с огромным квадратным зеркалом во всю стену. А внизу раковины вписалась деревянная тумбочка. Сама себе такой проект хотела. Минимум захламления и очень уютно. Я бы каждый день в ванне лежала и отдыхала. Время бы еще на это было бы. «Варвара, пошли поедим, потом продолжим». Заглянул ко мне Егор. «Да я, собственно, почти все. Остались нюансы. Посмотришь?» «Конечно». Егор подошел ко мне и склонился над планшетом. «Может, не будем ему его слать?» Наконец произнес он через долгое время. Все так плохо, расстроенно уточнила. Все настолько идеально, что я себе такую теперь хочу! рассмеялся Егор. Я выдохнула. Я себе тоже хочу. Ничего отправим, пусть человек радуется. Я для нас еще лучше придумаю. Только сказав, поняла, как это двусмысленно прозвучало. Я имею в виду, что нарисую и тебе, и себе получше что-то. Хотя в моей студии особо не забалуешь, так что с удовольствием займусь проектом твоей ванны, если захочешь. Интересно, захочет или нет?